Глава шестая. Ну вот и все. Тряхнув головой, Кир смог немного привести себя в чувство. Хотя перед глазами все плавало, он никак не мог сфокусировать взгляд. И тем не менее смог разглядеть, как вабан, держа одного из нападавших одной парой рук, второй молотит бедолагу, как грушу. Зрение уже окончательно восстановилось. Кир практически пришел в норму и стал подниматься. В этот момент он заметил, что второй противник, которого, видимо, включившийся в вабана прокинул на землю, поднимается, цепляясь за мусорный бак. Кирбелл направился к нему, однако тип совершенно не обращал на него внимания. Всё его внимание было сосредоточено на вабане. Рука типа метнулась в карман, а спустя мгновение появилась уже с зажатым в ней пистолетом. Для Кира устройство выглядело крайне необычно, однако конструкция все же походила на то, что можно было назвать автоматическим пистолетом. И Кир был уверен, что не ошибся. Ведь в свое время видел и пользовался он многими моделями. Тип, тем не менее, вскинул оружие, пытаясь выцелить Вабана, но Кир бросился на него. Выстрел грохнул в тот момент, когда Кир ударил по руке, отводя оружие в сторону, после чего он заломил руку противника, взяв его в захват. Но сижу он опоздал. Вабан заорал, рухнул на землю, выпустив свою жертву. Все его четыре руки схватились за ногу, куда и угодила пуля. Нападавший, которому Вабан парой мгновений раньше бил лицо с горем пополам, встав на четвереньки, попытался отползти. Однако Вабан, взревев от боли и злости, схватил его за ногу, потянул к себе и затем силой впечатал кулак в макушку врага. Послышался треск, отвратительное чвакание. Кир в этот момент, ударивший стрелка в лицо, замер, уставился на тело, которое принялось биться в конвульсиях. Удар вабана был настолько сильным, что проломил череп, и голова бедолаги теперь была похожа на спущенный меч, один бок которого был вмят внутрь. Кир просто уставился на представшую перед ним картину, замер столбом. Нет, он понимал, что такое смерть, видел множество смертей в военных хрониках, в конце концов. Он должен был стать профессиональным военным, офицером. Однако столкнуться с таким впервые, видеть все это воочию, да еще и в столь кровавой версии. Пока Кир стоял, его противник, либо к подобным зрелищам более привычный, либо менее впечатлительный, моментально воспользовался замешательством своего визави. И пока Кир уставился на тело, с расплющенной головой отвлекся, Тип извернулся и вырвался из захвата. «Держи его!» Заорал Вабан, увидев, как противник Кира пытается сбежать. Но было уже поздно. Прежде чем Кир успел что-то сделать, тип успел отбежать метров на пять, а затем и вовсе ускорился, скрылся в конце переулка. Кир лишь успел поглядеть ему вслед. Догонять беглеца нечего было и пытаться. «Твою мать!» Прорычал Вабан и устало уселся прямо на асфальт, рядом с им же забитым насмерть налетчиком. Кир подошел к нему, протянул руку, и Вабан поднялся. Став на раненую ногу, он нохнул и чуть было вновь не рухнул на землю, однако Кир его удержал. «Вот дерьмо, а! Вот ведь попали!» «Что?» Вабан молча кивнул на мертвое тело. «Но они ведь на тебя напали, ты защищался!» «Легавым плевать! Хватай его за ноги и тащи сюда!» В банде хромалда длинного, отливающего зеленым цветом аэрокара. Кир уже более-менее ориентировался в местных моделях и знал, что эта модель не новая, но довольно-таки неплохая. Кажется, дальтер. Да, точно, именно так она называется. Дальтер импресс. Чужий бизнес-класс, и это выражалось во всем. В плавных очертаниях кузова, просторном салоне, несколько агрессивном дизайне, в фарах, похожих на глаза хищного зверя. Защитной решетки радиатора, походящей на пасть. Да и сам цвет аэрокара был дорогим. Блестящий металлик, в котором отражался переулок и сам Кир. «Тащи сюда!» — приказал Вабан, открыв багажник. Кир брезгливо схватил тело за ноги и подтянул к машине. Надо сказать, что далось ему это непросто. Нет, не потому что тело было тяжелым, Просто стоило Киру бросить взгляд на мертвеца, как тут же к горлу подступала рвота. Лишь невероятным усилием воли он таки смог подавить рвотный рефлекс. Вдвоем с Вабаном, который оперся на бампер машины, чтобы не нагружать раненую ногу, они с горем пополам закинули тело в багажник. Закрыв багажник, Вабан облегченно выдохнул, прислонился к своей машине. Кир заметил, как он побледнел. На лбу появилась испарина. Штанина на раненной ноге уже вся была залита кровью. Черт, Вабан, тебе надо в больницу!» Все. А. Бабан не сразу понял, о чем говорит Кир. Лишь наморщил лоб, будто бы и переварил услышанное. Лишь тогда до него дошел смысл сказанного. Нельзя в больницу. Надо к... Он говорил с трудом, будто ему не хватало воздуха. К Мэнду. Куда? Садись за руль, скажу. Выдавил из себя бабан и двинулся к пассажирской двери. Кир попытался ее открыть, однако у него не получалось. Он даже и ручку не смог найти. Как этот чертов аэрокар открывается вообще? Вабан, как открыть машину, слышишь? Вабан стоял рядом, оперся спиной на свой аракар и прикрыл глаза, будто бы спал. Когда Кир начал его трясти, он не без труда разлепил глаза. Несколько секунд его расфокусированный взгляд шарил вокруг, а затем уперся в Кира. «Аэрокар твой! Надо открыть, слышишь?» Вабан лишь кивнул. Его глаза будто бы передернулись пеленой, словно на них бельмо внезапно появилось. Однако Кир знал, так бывает, когда человек открывает интерфейс своей нейросети. Это бельмо лишь покрытие, на которое выводится вся важная информация, чтобы пользователь смог ее увидеть. Кир услышал щелчок и увидел, как из незаметного паза выскочила аккуратная тонкая. Ручка. Он дернул ее, и дверь аэрокара открылась. Пленка, закрывающая глаза Вабана, снова стала прозрачной. «Давай, садись!» Кир схватил его и не без труда усадил в машину. В отличие от трупа с расквашенной башкой, Вабан оказался необычайно тяжелым. Впрочем, неудивительно, с его габаритами. Сам Кир обошел аэрокар и уселся за роль. Он с ужасом разглядывал панель управления, пытаясь сообразить, как хотя бы завести аэрокар, не говоря уж о том, чтобы им управлять. «К менду. Управление. Ручное. Помощник включи». «Где этот Мэнд? Вабан, слышишь?» «В девятом секторе. четвертая улица. Седьмой дом». «Эй-эй, Вабан, ты чего?» Кир заволновался, когда вабан просто уронил голову на грудь. Все его тело обмякло. Кир уже был готов пасть в панику, однако заставил себя успокоиться и прощупал у вабана пульс. Фу, жив. Так, четвертая улица в девятом секторе. Хорошо. Маршрут можно выставить с помощью ассистента. Но как заставить аэрокар тронуться? «Здравствуйте. Это обучающая программа для начинающих водителей». «Сегодня мы приступим к двенадцатому уроку. Движение по городу до точки назначения». Кир завертел головой, не сразу сообразив, что голос доносится из динамиков. «Пожалуйста, запустите двигатели. Если вы забыли, как это сделать, то…» Следуя подсказкам, Кир смог таки запустить аэрокар, тронуть его с места. Было непривычно, но все же не намного сложнее, чем управлять курьерским скутером. Более того, Кир отметил, что многие технические решения были похожи на те, что были реализованы в технике на его родной планете. Те же переключатели скорости, педали акселератора и тормоза. Некий аналог тахометра, необходимо следить за оборотами. Ну окей, в данном случае процентовка мощности гравит-движков. Конечно, были и отличия. Форма руля, больше напоминающая штурвал, камеры вместо зеркал и многое другое, оказавшееся чуждым. Непонятным и даже лишним. Но вот зачем было? Тут Кир чуть не ляпнул. Менять форму руля. А ее ведь здесь никто не менял. Скорее всего, тут такая форма считается классической. Но, в конце концов, небольшое отличие — это нормально. Более того, если бы их не было, то это было бы странно. Кир двигался по городу в плотном трафике, стараясь точно следовать всем советам помощника, не нарушая правил. Внимание копов ему сейчас не нужно. Оказалось, что это достаточно легко. Даже дома у Кира с этим возникали трудности, в том плане, что дома то и дело на дороге находились те, что слишком уж спешили. Пытались вклиниться, подрезать, меняли полосы, когда им вздумается, или могли пролететь на красный. Ну а здесь, здесь все было идеально. Аэрокары двигались по своим полосам, заранее включали поворотники. Забавный момент, и отличие от Земли в том, Что и здесь они тоже были. Правда, не мигали, а горели, но вот стопы как раз мигали. Никто никого не подрезал, не чудил, словно бы не живые люди за рулем, а роботы. Впрочем, и тут забегая наперед, предположение Кира было правильным. Аэрокарами большую часть времени и в большинстве случаев управляли роботы-автопилоты. Люди крайне редко прибегали к ручному режиму управления. Как бы там ни было, аэрокар Вабана он довел до нужного места. Машина медленно ползла над улицей, а Кир вертел головой, пытаясь отыскать нужный дом. В этом квартале все здания были у подножия высоченной горы и словно бы, и висели на скале. Чтобы добраться до них, следовало остановить аэрокар, сбежать по ступенькам вверх и оказаться на тротуарной узкой улочке, напоясывающей гору, тянущейся вдоль домов прямо над проезжей частью. Стоял плотный туман. Однако улица была хорошо освещена. Правда, из-за времени суток и тумана освещение казалось то ли розовым, то ли фиолетовым, отчего поиск нужного дома осложнялся. Кир вывернул штурвал, заставил аэрокар подрулить как можно ближе к скале, остановил и посадил машину. Тут же выскочил из салона, бросился к ступенькам, сбежал по ним и, добравшись, наконец, до нужного дома, заколотил в дверь. Ему не открыли, но зато внутри включился свет. Кир заколотил сильнее. А кто еще там?» Раздался недовольный голос и приближающиеся шаги. «Мент! Мне нужен мент!» Дверь открылась, и на пороге появился худощавый мужчина в домашнем халате или даже пижаме, с множеством шрамов, вставок на абсолютно лысой голове. Глаза мужчины были закрыты эдакими огроменными защитными очками какие вроде носили первые авиаторы на родине Кира. «Ты кто такой?» «Ты, Мэнт?» «Ну, допустим...» «Вабан сказал к тебе ехать». «Вабан?» «Зачем? Где он сам?» «В машине. Его подстрелили». «Подстрелили?» Мэнт тут же посерьезнел и побежал к припаркованному аэрокору. Он открыл дверь, прощупал пульс у сидящего в кресле Вабана, а затем повернулся к Киру. «Помоги!» Они вместе, кряхтя и матерясь, вытащили бабана из машины, а затем потащили в дом. «Туда! Вниз!» С трудом они смогли спуститься вниз, где был оборудован... Кир затруднялся описать то, что видел, но больше всего это напоминало кабинет стоматолога. Здоровенное кресло, явно предназначенное для пациента. Рядом с ним куча приборов, над самим креслом яркая лампа. Справа от кресла стояло странного и устрашающего вида устройства, похожее на ту же стоматологическую бормашину с кучей каких-то игл, сверл, с множеством тонких лезвий, каким-то миниатюрным диском, явно предназначенным для того, чтобы что-то распиливать. Часть манипуляторов, покоящихся в захватах сверху на устройстве, были оснащены загнутыми иглами, щупами, а еще к машине ее насадкам тянулось бесчисленное количество проводов. Как для врачебного кабинета, место это было, мягко говоря, нестерильным, напоминало, скорее, какую-нибудь пыточную. «Сюда его!» — приказал Мэнт, кивнув на кресло. Вдвоем они уложили Вабана туда. Мэнт тут же включил свет над креслом, начал запускать свои приборы, подключил какие-то датчики к Вабану. «Чем помочь?» «Ничем. Кто ты вообще такой?» «Да я... Ну...» «Да мы познакомились недавно, я помог ему в одном деле. Сегодня случайно встретились в баре. Сидели, выпивали, разговаривали». «Ближе к делу. Как его подстрелили?» «Его позвали, якобы подвинуть аэрокар. Я почувствовал неладное, вышел за ним, а там...» Кир коротко пересказал увиденное ранее. «Труп все еще в багажнике?» «Да. Просто отлично. А тачка возле моего дома. Блеск!» «Слушай, я... Так...» сядь в углу и не отсвечивай. Может, я лучше пойду и сидеть?» Мэнт, угрожающе навел на него нечто вроде скальпеля. «И даже не вздумаю драть, понял? Слушай, я не хочу проблем. Я мог просто кинуть вабана там и уйти». «Успокойся, ты все сделал правильно. Никаких проблем у тебя не будет. Просто присядь и подожди немного. Как только я закончу, мы поговорим». «Ладно?» Мэнт колдовал над вабаном. Кир не видел, что именно происходит, но догадывался. Скорее всего, Мэнт вытаскивает пулю из раны, саму рану обрабатывает и зашивает. Кто такой Мэнт, Кир уже понял. Что-то вроде подпольного врача, оказывающего услуги войдам и другим криминальным элементам. Спустя минут десять послышались шаги, и кто-то сверху крикнул. «Мэнт! Я тут!» Кто-то потопал по лестнице. Появился тип, которого Кир сразу узнал. Тот, который угрожал, пока Вабан уламывал Кира отправиться в квартиру на разведку. Тогда Кир его плохо разглядел, но сейчас смог все рассмотреть в деталях. Белобрысый, со словно бы вздыбленными волосами, аккуратной бородкой и ровной полоской дилищий подбородок пополам, и весь покрытый татуировками, как какая-нибудь якудза. Во лбу у него, словно у индуса, была точка, точнее две. И обе явно были не просто намалёванными, а какими-то имплантами. «Опа!» Чип уставился на Кира, явно его узнав. «Какие люди!» «Мэнд, это кто? Что с Вабаном?» «У того парня спроси, я занят». «Так, ты урод кто такой?» Сразу же наехал на Кира Тип. Лед, а ну пошел вон отсюда, оба уходите! И не наезжай на него, он Вабану помог». Да и вообще, если бы не он, парень, расскажи этому идиоту все в подробностях и про сюрприз в машине не забудь. Что еще за сюрприз? Вот сейчас и узнаешь. Всё, быстро свалили отсюда, вы мне мешаете. Кира и Люд поднялись наверх, вышли из дома. Да, рассказывай. Может сначала поглядишь на сюрприз? Ха. Люд молча развернулся и пошел к иракару Вабана. Где? В багажнике. Блют открыл багажник и удивленно уставился на лежащее там тело. Э, это что такое? Торт, блин. Сам ты как думаешь? Конечно, труп. А чей? А хрен его знает. И откуда он тут взялся? Его Вабан убил, Башкова кулаком проломил. «Охренеть! А за что? Этот тип с дружком напал на Вабана. Так. Люд захлопнул багажник, достал из кармана смокер. Как знал Кир, нечто вроде ингалятора, которые заправляют ароматизированными смесями, чем-то вроде табака и даже наркотой. Сделал глубокий вдох. «Рассказывай все сначала». Кир коротко пересказал всю историю. «Так...» «Ты знаешь того второго типа?» «Нет?» а «Запомнил его?» «Ну, в переулке было темно, а в клубе я как-то особо к нему не присматривался. Но в целом рожу запомнил, описать могу». «А ну-ка, давай». Кира писал внешность стрелка. «Нет, понятия не имею, кто это». «Но ты говоришь, что они пальнули в Вабана нейтрализатором». «Чем?» «Та штука, что ты выдрал из своего тела, а потом из тела Вабана». «Ах, ну да». «И почему она тебя не вырубила?» «Не знаю, а должна была?» «Должна. Вот, Вабан, каким бы здоровяком не было, а свалился? А ты что, особенный?» «Вот что, или ты врешь, или...» Кир ждал, пока будет озвучено второе «или», но так и не дождался, поэтому спросил сам. «Или что?» «Или я не знаю. Почему нейтрализатор вырубил Вабана, а тебя нет?» Кир лихорадочно соображал, пытаясь найти объяснение, и не мог. Слишком мало он в этом мире, да и что такое этот самый нейтрализатор, не знал. «Слушай, а как этот нейтрализатор вообще работает? Что он делает?» «Да что?» «Перегружает нейросеть и отрубает ее? какая это хрень в теле, ты не то что выдрать ее не сможешь, а даже шевельнуться, тело тебя не слушается». «Стоп, так ведь у меня нет нейросети, поэтому эта штука на мне не сработала». «Ну, как не сработала, торкнула знатно, но я быстро очухался» росети нет?» «Ты что, дикарь?» «Ну, да». «И как давно ты на Этне?» «Чуть больше месяца». «Ха, чухная, значит». Это все, что сказал Люд, после чего он вновь затянулся с мокером. «Ну что, все «Спросил, что хотел?» «Я, может, пойду?» Кир уже был не рад, что встрел во все эти разборки, уже и забыл о том, что хотел через Вабана найти работу. Теперь верхом его желания было просто свалить от всех этих проблем и разборок подальше. «Нет, ты мне поможешь». «Я? Чем?» «Садись в тачку». «Ну, садись!» Лют отвернул край своей куртки и продемонстрировал пистолет. «Твою же мать!» Вздохнул Кир и открыл дверь иракара. Так и знал, что вся эта история хреново закончится. И что ему стоило просто оставаться в мемориале, допить Элис и отвалить домой спать. Но нет же, выперся. Аэрокар Вабана лёд пригнал к огромной городской свалке. Петляя между мусорных куч, машина лезла, как казалось, в самый центр свалки, пока, наконец, Лют не остановил и не посадил ее. Идем! Выбравшись из салона, Кир подошел к багажнику, возле которого его дожидался Лют. «Хватай за ноги и потащили!» Они вытащили мертвеца из багажника и понесли вглубь свалки. Двигаться было тяжело, нужно было постоянно смотреть под ноги, чтобы не напороться на что-то острое, торчащее из земли, или чтобы не подвернуть ногу. Прошли они всего метров тридцать, но зато совершенно выбились из сил, вспотели. Бросив тело, оба стояли тяжело дыша. «Долго еще? «Хватит!» Быстрым движением он вытянул свое оружие из-за пояса, навел оружие на мертвеца и пару раз выстрелил. Точнее, он просто нажал на курок, но вместо грохота выстрелов Кир услышал свистящие резкие звуки. Из пистолета вылетали с дикой скоростью яркие синие искры, впивающиеся в мертвое тело. И каждый раз, когда искры попадали, мертвец дергался. Что за. Начал было Кир, когда в следующий миг люд навел оружие уже на него. «Ну вот и все, подумалось Киру. Яркая искра полетела в него, и в следующую секунду Кира просто скрутила от боли.